Несчастью, конца фразы Джемс уже не разобрал. Что случилось? Он оглянулся. Ирен стояла рядом с бассейном, и выражение лица у него было такое, какого раньше Джемс никогда не видел. Он поспешил к сыну. Сон шагал по галерее. «В чем дело?» – спросил Джемс. «Что у вас там?»